Глава 59. Последнее голосование. Прихрамывая и опираясь на лук, поддерживая плечом госпожу, я вошел в то, что осталось от общего зала синего хрена. Страшно болела лодыжка, а я думал, что все давно зажило. Госпожу я опустил в кресло. Она была слаба, бледна, и, несмотря на все наши с одноглазым усилия, едва держалась в сознании. Я твердо решил не выпускать ее из виду. Опасность не миновала. У ее подчиненных больше нет причин миндальничать с остатками черного отряда. Да и сама госпожа в опасности, исходящей не столько от ворона или моих товарищей, сколько от нее самой. Она впала в глубочайшее отчаяние. «Все пришли?» — спросил я. Присутствовали молчун, гоблин и одноглазый, бессмертный масло, в очередной раз раненый, его постоянный спутник крутой. Мальчишка-знаменосец Мурген, еще трое из отряда. И, конечно, душечка умолчена под боком. На госпожу она старалась не смотреть. Ворон с горшком высовывались из-за стойки, пришли без приглашения. Ворон оставался мрачен, но, кажется, он взял себя в руки. Его взгляд не отрывался от душечки. Та выглядела страшно. Ее ударило сильнее, чем госпожу, но она победила. Ворона она игнорировала еще старательнее, чем свою противницу. Между этой парой случилась стычка, и я кое-что подслушал, а именно реплики Ворона. Душечка очень явно выразила свое недовольство неумением Ворона привязываться к людям. Она не выгнала его, ни из своего войска, ни из сердца. Но он не смог обелить себя в ее глазах. Тогда Ворон сказал несколько гнусностей о молчане. Хотя и дураку ясно, что Душечка испытывала к тому лишь дружеские чувства. Вот тут она действительно взъярилась.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 Ему позволили остаться, но дали ясный намек, чтобы вернуть право голоса, придется потрудиться. Первой задачей, которую поставила перед ним душечка, было наладить отношения с его детьми. Мне было даже маленько жаль его. Он знал только одну роль крутого парня, и сейчас эту роль у него отняли. — Это все, Костоправ! — прервал ход моих мыслей Одноглазый. — Все! Большие будут похороны! — Большие! — «Мне вести собрание как единственному офицеру в отряде или желаешь воспользоваться правом старшего из братьев? Давай ты!» Одноглазому хотелось тихо страдать, мне тоже. Но у нас оставалось еще десятеро в окружении возможных врагов. Следовало принимать решение. «Ладно, это официальный сбор черного отряда, последнего из вольных отрядов Хатавара. Мы потеряли командира, и первое, что должны теперь сделать, избрать нового». Потом надо будет решить, как нам действовать дальше. Кандидаты есть? Ты, — ответствовал Масло. Я лекарь. Ты последний офицер, что у нас остался. Ворон начал было подниматься со своего места. А ты сиди и молчи, — рявкнул я на него. Тебя тут вообще нет. Ты дезертировал пятнадцать лет назад или забыл. Ладно, ребята, проехали. Кто еще? Молчание, добровольцев нет. И в глаза мне никто не смотрит. Все знают, что я не хочу в капитаны». «Есть кто против Костоправа?» — пропищал Гоблин. Ни одного голоса. Как чудесно быть всеми любимым. А быть меньшим из зол и вовсе замечательно. Я и рад бы отказаться, но устав этого не предусматривает. «Ладно, следующий пункт повестки дня — как ноги унести. Мы в котле, ребята. стража опомнятся очень скоро. Надо смыться, прежде чем они начнут искать козла отпущения». «Выберемся мы, а что потом?» Никаких предложений. Мои братья были потрясены не меньше, чем стражники. «Ладно, знаю, что сделал бы я». С незапамятных времен одна из обязанностей хрониста — возвратить аналы в хатавар, если отряд будет распущен или уничтожен. Нас уничтожили. Я предлагаю самораспуститься. Некоторые братья взяли на себя обязательства, которые заставят нас рвать глотки друг другу, как только минет общая угроза.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 «Кто за роспуск осведомился я. Это вызвало оживление. Все, кроме молчуна, оказались против. «Формальная мера!» — встрял я. «Я хочу, чтобы те, кто выбрал собственный путь, ушли без клейма дезертирства. Это не значит, что мы обязаны разойтись. Предлагаю лишь официально оставить имя черного отряда. Я направляюсь с аналами на юг искать хатавар. Все желающие могут идти со мной, соблюдая устав». Но никто не хотел отбрасывать имя.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 Я не настаиваю на том, чтобы большинство тащило за собой меньшинство. Как командир я имею право отпустить со службы любого, кто намерен идти другим путем. Молчун. Он был братом черного отряда еще дольше моего. Мы его друзья и семья. У него разрывалось сердце. Но, наконец, Молчун кивнул. Он пойдет своей дорогой, пусть даже душечка ничего ему не обещала. Кивнули эти трое, что не хотели идти в Хатавар. Я занёс факт их увольнения в анналы. «Вы вышли из отряда», — сказал я им. «Когда доберёмся до южной опушки леса, я выделю вам положенное денежное и вещевое довольствие. До тех пор будем держаться вместе». Я не стал объяснять подробнее, иначе через минуту повис бы умолчуна на шее, рыдая в голос. Слишком уж многое мы пережили вместе. «Ну?» — я обернулся к гоблину, угрожающе воздев перо. «Тебя вычёркивать?» — Давай, — посоветовал Одноглазый, — избавься от него и побыстрее. Не нужен он нам. Толку с него, как с козла молока. Гоблин оскалился. — Вот поэтому я и не ухожу. Останусь, и еще тебя переживу, и отравлю остаток твоих дней, чтоб ты сто лет мучился. Я и не ждал, что они расстанутся. — Ладно, — пробормотал я, пряча ухмылку. — Крутой, возьми пару человек и пригони лошадей. Остальные соберите все, что может пригодиться. Вроде денег, что еще остались. Братья смотрели на меня, все еще пребывая в тупом ошеломлении от случившегося. «Уходим, парни. Как только лошадей наберем. Прежде чем на нас опять беды навалятся. Крутой, не скупись, бери побольше в вьючных. Я хочу унести все, что не прибито гвоздями». Потом были еще споры, разговоры, треп, но официальные дебаты я на этом закрыл. «Я, вообще-то, хитрый бес, заставил стражу похоронить наших братьев».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 Они уже почти пришли в себя, скоро начнут задумываться, что делать дальше. Могут спросить об этом у госпожи. Они ведь, по сути дела, остались без работы. Они еще не знают, что их хозяйка обезоружена. Я молился, чтобы не узнали. Я-то намеревался использовать ее имя вместо обратного билета. Страшно даже подумать, что случится, когда разнесется весть о ее потере. В больших масштабах – раздирающий мир гражданские войны. В малых – попытки личной мести.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 Подальше бы оттянуть этот миг, но он неизбежен. Как удержать рядом госпожу и душечку, когда опасность не объединяет их? Проклиная ноющую лодыжку, я взгромоздился в седло. Госпожа мрачно обозрела меня. «Ну вот», — заметил я, — «уже показываешь зубки». «Похищаешь меня?» «Хочешь остаться наедине с твоими ребятами и поддерживать порядок кинжальчиком?» Я выдавил ухмылку. «И у нас свидание, забыла».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 Эта ведьма может посулить все на свете одним только взглядом. «Да», — хрипло ответил я, — «в садах». И подал традиционный сигнал. Колонну возглавил крутой, за ним следовали пререкающийся, как обычно, гоблин с одноглазом Потом мурген со знаменем, потом госпожа и я. За нами все остальные и вьючные лошади. Замыкали колонну молчун и душечка, на благоразумном удалении от нас с госпожой.